Заставили открыть глаза, выйти ненадолго из серой тени. Как будто в первый раз увидел он и небо, и облака, и старый тополь за окном, зеленеющий свежими листочками. Весенний воздух приятно щекотал ноздри. Ему захотелось встать, пойти в лес или в поле и долго-долго лежать на траве, смотреть в небо, щуриться на солнышко. Тихо ступая, он подошел к маминой постели, хотел сказать ей «Доброе утро!» Вот она удивится. Но мама почему-то не услышала его. Сергей сначала удивился, что она спит так долго и крепко. А когда увидел приоткрытый рот, сбившиеся в комок седые волосы тронул за руку и почувствовал холод и каменную неподвижность, Он закричал, кинулся к соседям, начал отчаянно колотить в дверь. Оставаться наедине с мёртвой было очень страшно. За ним пришли какие-то люди, заставили подняться, зачем-то посадили в машину и долго везли по тряской дороге. Увидев впервые дом с колоннами за бетонным забором, Он задрожал, даже попытался вырваться из цепких рук санитаров. Слезы потекли из глаз, хотелось крикнуть. «Я не хочу! Не хочу! Отпустите меня!» В палату его отвели силой, потом сделали укол, и серая пелена вновь накрыла его с головой, кажется, уже навсегда. И вот теперь в последнем своем прибежище он ведет почти растительное существование, даже не понимая, кто он такой и где находится. Он давно уже не выходит в больничный дворик для ежедневной получасовой прогулки, а в последнее время и вовсе почти перестал есть и вставать с постели. Даже в теплые дни он кутается в одеяло, все равно мерзнет. Путь до уборной в конце коридора и обратно стал страшный тяжелый долог, словно переход через ледяную пустыню. Жизнь постепенно угасает в его теле, давно лишенным даже слабого проблеска сознания. И сейчас особенно заметно, что совсем скоро интернатскому сторожу Степановичу ворчливому, злому, вечно пьяному старику, которого все называют «стаканычем», опять будет работа. Персонала не хватает, и каждый раз, когда кто-нибудь из обитателей скорбного дома заканчивает свой горький земной путь, ему приходится рыть новую могилу на маленьком кладбище, где под фанерной табличкой находят последний приют те, кто в большом мире давно уже никому не нужен. Никто не сомневается, что и Сергей займет там свое место. Скоро, но не сейчас. Сегодня у него была совершенно особенная ночь. Свидание с Луной словно придало ему сил. Глаза блестят как-то по-особенному и на бескровных щеках даже проступил легкий румянец. Сергей тихо зашел в палату и лег в постель. Здесь было непривычно тихо. Даже обычно буйный сосед слева лежал на боку и только жалобно постановал во сне, словно жаловался кому-то. Шторы задернуты наглухо, но лунный свет все равно пробивается сквозь ветхую ткань. Он перевернулся на спину, чтобы лучше видеть его, чуть улыбнулся и вдруг совершенно ясно произнес «Я тринадцатый». Огонек свечи дрожит в темноте. Он кажется таким маленьким, слабым, готовым вот-вот погаснуть от малейшего дуновения ветерка. В неверном колеблющемся свете можно различить небольшую комнату, убранную черным бархатом, стол, заваленный какими-то бумагами, бронзовый старинный подсвечник. Дымок.